Глава двенадцатая Ужин был поспешным. Всем не терпелось посмотреть на кусочек и нового мира. Я ковыряла в тарелке. Что-то точно жевало, но даже не вспомню, что именно. «Пойдем прямиком», — наконец сказала Шерилин, поднимаясь из-за стола. «Ты сможешь открыть портал в парк?» — удивился Скит. «Конечно», — фыркнула Шер. «Ты забыл, что я большую часть жизни жила на остаточном витке? Я прекрасно помню, где находился дом в сполах». Шерилин бросила на меня быстрый взгляд, но в нем не было никакого осуждения за то, что утром я ее обманула. Меня тут понимали. Не знаю, за что мне оказывали такое доверие, но это было так ценно, что я непроизвольно сжала в кулаке карман с табличкой «Я выкину ее». Честное слово, выкину при первой же возможности. Узнаю, что там с родителями и выкину. Пусть магическое клятва и расценит это как саботаж. Саверин принёс из дальней комнаты клетку, в которой я разглядела два пушистых зелёных комочка с большими красными глазами. Зверушки скалились тонкими и острыми, как иглы зубищами, и не вызывали никакого желания их погладить. Мы вышли из дома, и Шерлин лёгким движением руки открыла портал. А дальше опять произошло то же, что происходило утром. Я шагнула в переход вслед за Саверином, профессором и скитом, но не вышла в остаточном, а зависла в межмирье. Опять передо мной замерцали шарики других миров. Опять меня потянуло к ним. Опять нахлынуло чувство эйфории и зазудели вырезанные на плечах руны. Но в этот раз рядом со мной вдруг появилась Шерилен верхом на реше Дракон подлетел под меня. Я оказалась на его спине, и мы стремительно вылетели из портала. Все произошло в полной тишине. «И что это опять было?» — встревоженно спросил Скит. Я похлопала глазами, возвращая ясность зрению. Над Ширью стелились сумерки. Я прекрасно видела родные ворота, за которыми проглядывался иномерный пейзаж. Зубастым зелёным шарам было в лиловой траве среди гигантских колючек самое место. «Арелии без сопровождения в порталы лучше не заходить», мрачно процедила Шир. «В этот раз прямо далеко отлетела. Рэш еле нашёл». «Как отлетела? Куда?» Удивилась я, отвлёкшись от созерцания пейзажа за воротами. «И пары секунд не прошло, как вы появились». «Прошло несколько минут, Арелия, а ты все это время куда-то шла. Я поняла уже, что ты по какой-то причине проваливаешься в Межмирье. Скажи, ты не видишь выхода?» «Не вижу», — прошептала, поражаясь двусмысленности вопроса. «Похоже, я вообще могу только войти в неприятности, но не выйти». «Ну ничего, разберемся и с этим», — похлопала Шерлин меня по плечу, когда муж снял ее с дракона. «Постепенно все проблемы решим». Тут ворота распахнулись. И профессор, о чем-то разговаривавший с очень знакомым мне мужчиной, кажется, он работал у моих родителей курьером, помахал нам рукой. «Друзья, идем, пока совсем не стемнело». Мы поспешили войти на территорию парка. И я, наконец, смогла разглядеть, во что превратилась красная пустыня. «Это распад спирали так повлиял на землю», пояснил профессору наш бывший курьер, и посмотрел на меня задумчиво. Я забыла его имя и сомневалась, что он меня узнал. За семь лет я очень изменилась, но мне все равно стало как-то не по себе. А может, это произошло из-за мистической ауры, которая исходила от кусочка чужого мира, особенно от огромных красных валунов в форме яиц. Я повернулась вокруг, пытаясь их сосчитать, но вдруг... «Это ящеры», — сказал Рэш, подлетев к одному из камней, и неделикатно похлопал по нему лапкой. Яйцо возмущенно задрожало, а наш бывший курьер ахнул и схватился за сердце. «Уверен?» уточнил Саверин. Рэш посмотрел на него с видом глубокого оскорбленного дракона. «Шер, скажи ему!» Грозно потребовала рефлекс заступничества у своего рефракта. «Рефракты и рефлекты — это нечто сложное для понимания простых обывателей, но для себя я их воспринимала как нечто единое, связанное не менее крепко, чем истинные пары, и вот такое могло быть и у меня». «Рэш, Саверин так выразил удивление, ты же знаешь, но раз у тебя опять эти дни...» Перевожу с человеческого на твой. Шерлин понизила голос, копируя интонации мужа. Ничего себе! А кто такие эти ящеры? Из какого мира? Наверняка ты знаешь. Сложно мне с ними общаться. Посетовал дракон и потерся башкой о голову Шер. А она его погладила по шее. Но так-то наш бездонный омут прав. Я знаю. Ящеры — это такие огромные животные. Летать они не умеют, но быстро бегают. Поэтому их в том мире используют как ездовых животных. Только странно, что они тут в траве торчат. Обычно ящеры закапывают яйца в пустыне, где жарко. Они там быстро вызревают. Все понятно, — покивал профессор Чокрак. нашей шире не хватает тепла, поэтому они семь лет не могут вылупиться. А ящеры не опасны. Чем питаются? Есть шанс, что если мы их погреем, они родятся живыми и здоровыми. Питаются они вот этими, — Рэш кивнул на зеленую глазастых шариков, — и травой. «А опасны или нет, не знаю. Для нас шер нет, а простому человеку могут быть опасны. Они очень глупые, понимают только магию». «Ясно. Лучше отправить их домой», — отрезал Саверин. «Найдешь их дом?» «Я-то найду и показать смогу, но мы шер не конструкторы, и способность эту получить не можем. Она...» — теперь дракон осуждающе кивнул на меня. «Ее у себя заблокировало и не поделится с нами». Я сквозь землю готова была провалиться».